Глава 36 в Алкмаре все по-прежнему причаливают и отчаливают скифы, идет погрузка и разгрузка, на сырном рынке бойко торгуются, о чем я говорят, но не как о чем-то очень важном. Мне скоро становится понятно. Тут считают, что черная смерть застоприлась на юге страны. Я не собираюсь привлекать к себе внимание рассказами о том, что это не так. У бревенчатого барьера я прощаюсь с Ваутом и его помощниками и обхожу таверну на пивной набережной. Сырный рынок только что закрылся. Отец с братьями обычно после закрытия рынка идут в кабак, Завершить какие-то сделки или просто выпить. Но не засиживаются, ведь нужно еще успеть вернуться домой. Сегодня они, судя по всему, уехали вовремя. Я не могу их найти. Я заглядываю в пивные у сырного рынка и, убедившись, что там их тоже нет, иду дальше в город к тринадцати балкам. Мелиса и Брехту я видела в последний раз больше года назад. Мой шаг ускоряется сам собой. Последний участок путей я преодолеваю почти что бегом и, запыхавшись, открываю дверь. Долгожданная встреча проходит еще более бурно, чем я ожидала. Брехта вскрикивает и выпускает из рук шин. милис идет навстречу с распростертыми руками и крепко обнимает. «Катрейн, какими судьбами? Я не надеялась тебя больше увидеть!» Растроганно восклицает Брехта. К моему удивлению, она начинает плакать, и я обнимаю ее за плечи. Конечно же, я вернулась. Как же иначе? Она уводит меня в жилую часть дома. Где ты была? Расскажи мне все-все. Всего я рассказывать не собираюсь, так что начинаю говорить что-то неопределенное. Но Брехта меня останавливает. Ты жила в Амстердаме, а потом уехала оттуда, говорит она. А куда нам не сообщила? Почему, Катрейн? Я посылала вам весточки, но они, наверное, не дошли. Мне трудно врать ей прямо в лицо, и Брехт это сразу понимает. Неправда. Ты как сквозь землю провалилась и ничего не сообщила. И мне кажется, я знаю, почему. Наши взгляды встречаются. Я первая опускаю глаза. Ты сбежала, тихо произносит Брехта. «К нам приходил глава управы, спрашивала тебе. Хотел с тобой поговорить». Я опять смотрю на нее и вижу, как в ее глазах отражается мой страх. «А он сказал, о чем хочет поговорить?» «О Говерте». Наступает молчание, которое прерывается моим тяжелым вздохом. «А расскажи мне все, Брехта». «Нет, это ты мне все расскажи. Правда то, что говорят?» «А что, — говорят, — что это ты виновата в смерти мужа?» «Если хочешь сохранить что-то в тайне, нельзя доверяться никому, даже лучшим друзьям. Я не могу соврать Брехте, но и не могу признаться в содеянном, так что молчу». «Бог мой!» — говорит Брехта. «Ничего не говори, я и так поняла. Наверное, понимала с самого начала». Но мне сложно тебя винить после всего того, что этот козел тебе сделал. Говерд был пьян в стельку. Он рухнул на постель, а потом перестал дышать. Милая, я и не сомневаюсь, что все было именно так. И буду придерживаться этой версии. И никому ничего другого не рассказывай, в том числе мне. Тогда тебе никто не навредит. Она берет мою руку в свою и добавляет. Милис знаком со Схаутом Ван Вейном, главой управы. Брат Говерта уже был у него, потому что решил, что дело нечисто. Мартин. Ему нестерпимо от мысли, что все наследство перешло ко мне после одного года брака. Да, Милис тоже сказал, что у этого брата наверняка есть причины, по которым он хочет тебя очернить. Так что напирай на это. А что именно сказал Схаут? «Что хочет задать тебе пару вопросов?» Он не сразу ушел. Остался, когда Мелис предложил ему выпить, и за пивом рассказал, что врач, осматривавший Говерта, обнаружил, что у того было много красных точек на белке глаз, и что это указывает на удушение. «Значит, он хочет со мной поговорить». «От брехты невозможно скрыть, насколько я встревожена». Сердце больно колотится в груди, и я чувствую, как краска отливает от лица. На твоем месте я бы не стала тут оставаться. И даже лучше было бы совсем сюда не приезжать. Брехта права. Мы оборачиваемся к двери и видим милиса Сначала они хотят только поговорить, и вот уже допрашивают по всей строгости, говорит он. У меня пересыхает в горле. Я довольно много слышала о допросах по всей строгости, чтобы представить эту процедуру в красках. Перед глазами проплывают картины с тисками для больших пальцев и подвешиванием на дыбе, когда руки выворачиваются из суставов. Такими способами легко добиться признания. Если вина человека не доказана, прибегают к таким видам допросов, полагаясь на то, что невиновному пройти испытание поможет Господь. Тебе нельзя здесь оставаться, Катрейн, — говорит Брехта. Не знаю, где ты была все это время, но лучше тебе туда вернуться. Не получится, — шепотом произношу я. Во всяком случае, не сразу. Почему? Я не сразу решаюсь это сказать, но в конце концов честность побеждает. Там, откуда я приехала, сейчас чума. Это сообщение производит еще больший эффект, чем мое невысказанное признание. Брехта прикрывает рукой рот. Мелис замирает на месте. «Что-что?» Ему с трудом удается произнести эти слова. «Когда я покинула город, было два или три случая болезни в том районе, где я никогда не бываю. То есть у меня ее точно нет?» Добавляю я поспешно. «Но, сами понимаете, назад я не поеду». Брехта и Мелис обмениваются взглядом. «О каком городе ты говоришь?» спрашивает Брехта, срывающимся от страха голосом. «Как далеко от Алкмара?» «Далеко. Я плыла три дня. Не бойтесь». «Конечно, они все равно боятся». «От бреды до нас гораздо дольше ехать, чем три дня». «Говорили, что чума в бреде, но выходит, она ближе». Брехта смотрит на меня расширившимися от страха глазами. «Да много чего говорят. И кто решил, что чума идет на север? С таким же успехом она может идти на восток или вообще угаснуть. Но уже не важно, что я говорю. Они вдруг смотрят на меня совсем по-другому». Брехта пятится назад, вытирая руки о фартук. «Извини, у нас ты оставаться не можешь. У нас нет места». «Понятно», — говорю я. «Это правда. Очень жаль». «Ничего, в Алкмаре полно трактиров. Поищу место в других». Мы неловко смотрим друг на друга, а потом Мелис жестом показывает на дверь. «Наверняка ты сможешь найти ночлег в голове Мавра». Я киваю еще раз смотрю на брехту, которая стоит не шелохнувшись, сложив руки на груди. Но она молчит и я ухожу.